Мар наконец показался. Его волосы все еще были всклокочены, а глаза открыты лишь наполовину. Углы глаз ауры поднялись еще выше. Простите, за опоздание. рыцарь смерти ответила, что это было неизбежно, ведь он не предупреждал о себе заранее и пришел без приглашения. Но я заставила ждать послания ко владе Айнза. Это. это. Ха, Мар! Он уже сказал, что все в порядке. Вместо того, чтобы тратить его время, иди сюда и садись. у После того, как Марс сел, рыцарь смерти вежливо отказался от напитков и объяснил, что прибыл по поручению хозяина, чтобы задать несколько вопросов. Лица близнецов немедленно приняли серьезное выражение, их длинные уши медленно подергивались. Видя, что они настроились не упустить ни единого слова, рыцарь смерти задал первый вопрос. «Э?» Голоса мальчика и девочки наложились друг на друга, будто вопрос застал их врасплох. Впрочем, так оно и было. Рыцарь смерти кивнул в ответ на непонимающий вопрос Ауры. «Вот как? Тогда, сестрица, насчёт этого...» «Ммм, речь о владыке Айнзе, так что он наверняка планирует что-то крупное. Может, хочет произвести широкомасштабную перестановку или что-то в этом роде?» «А, я отвечу первой. Что ж, если не считать Мара, тогда...» «Ммм, если не считать Мара, то мои звери тоже не считаются. Тогда остаётся Альбеда и Шалти, я полагаю». «Это насчет этого я... у меня нет...» «А, ну, Мар предпочитает запираться в комнате и читать книжки. Почему бы тебе не выходить время от времени наружу, проветриться?» «Я не очень-то люблю выходить наружу, вот. А еще, еще, еще мне нравится в моей комнате». «Глянь ты на него. Сложно поверить, что он второй среди стражей, верно?» «Каждая из стражей этажей специализируется на чем-то своем». Среди них Шалти считается сильнейшей из-за ее способностей в целом. На втором месте стоит Мар Беллофиор, способный производить разрушительные атаки по большой площади. Третье место принадлежит Кациту за его навыки и способности в обращении с оружием. Вслед за ним идет Себас, специализирующийся на рукопашном бое, и далее Альбеда, обладающая сильнейшей защитой. Далее на шестом месте располагается Аура Беллофиора, сильнейшая в групповых схватках. И следом Демиорг в его третьей форме, самой опасной из дьявольских форм в Ainz All Gone, превосходящих всех в плане физической силы. И в самом низу находится Виктим. К сожалению, его нельзя назвать сильнейшим в чем бы то ни было. Хотя при необходимости подобрать характеристику, его можно было бы назвать лучшим в замедлении врагов. Во всем Назарике лишь двое могли надеяться одолеть Мара в бою – Шалти Бладфолин и Альбеда. И все же даже его сестра-близнец раздраженно хваталась за голову при виде разительного противоречия между его силой, второй среди стражей, и его жалкой манерой вести себя. Рыцарь смерти, будучи неспособным испытывать эмоции нежитью, мог оценить ситуацию спокойно, что являлось своего рода облегчением. «Как бы то ни было, иди и заведи себе друзей». Э, ну, как мне подружиться с кем-нибудь?» «Не думай об этом слишком много, просто прицепись к кому-нибудь, сядь рядом, рано или поздно ему надоест молчание, и он заговорит с тобой. Позволяешь всему идти своим чередом, и готово, у тебя есть друг «Э-э-э... я же тебе говорила, достаточно просто сказать привет, после этого они заговорят с тобой. Кроме того, лишь очень общительный парень может поддержать беседу с несколькими собеседниками разом, так что этого я тебе не советую. И пока ты в Назарике, ты можешь встречаться с кем хочешь, когда хочешь, верно?» В ответ на у хорошо, Мара», Аура произнесла «Хм», кивнула и ее лицо приняло напыщенный вид. «А, хм, что ж, сообщи Владике Айнзу, начиная с этого дня, Мар приложит все усилия к тому, чтобы завести друзей, так что волноваться незачем. А, начни с библиотекаря, у вас с ним хотя бы есть общие интересы». «А, угу, если это библиотекарь, то все должно быть в порядке, верно?» Рыцарь смерти пообещал, что передаст сообщение. Хотя сейчас у тебя почти нет близких знакомых, по происшествию времени ситуация улучшится, верно, Мар? Рысьр смерти согласился, видя, как ее брат быстро кивает головой. Тогда, тогда насчет. насчет следующего вопроса. Он последний, верно? Только два, верно? Тогда, тогда может, может ли это быть из-за какой-то нашей недоработки? Это потому, что у Мара нет друзей, верно? смерти успокоил их, сказав, что задавал всем стражам те же самые вопросы. Убедившись, что его поняли, рыцарь задал вопрос. «Что я хочу? Ну, я хочу нового магического зверя. Обещаю, я буду хорошо о нем заботиться». «Сестрица, сестрица, я думаю... Думаю, он имеет в виду то, что нам нужно для защиты этого этажа». Рыцарь смерти не успел вмешаться, как аура покраснев парировала. «Я знаю, поэтому и прошу о новом звере. В этом же нет ничего плохого, верно? Так я смогу еще больше усилить охрану». «А, угу, верно, прости». И если можно, я бы хотел летающего зверя. Кстати, Мар, что насчет тебя? Что ты хочешь? А это, э, насчет этого, я я был бы рад каким-нибудь растительным монстрам. Я буду заботиться о них и не дам им завянуть. Видишь, разве это не то же самое? Mm, ну, кроме этого, они ведь тоже могут защищать этаж. Как я и сказала, наши просьбы почти одинаковые, верно? Может, позже ты и придумаешь что-то другое, но сейчас они одинаковые, верно? Mm, да, похоже, что так. Эти двое, похоже, вели какой-то свой, понятный лишь им двоим разговор. Рыцарь смерти уже сказал все, что должен был, а значит его работа здесь окончена. Сообщив им, что уходит, рыцарь поднялся с места. Близнецы тоже встали, чтобы проводить его. Он последовал за ними вниз по лестнице и, выйдя наружу, вернул кольцо. Помахав на прощание машущим ему след близнецам, рыцарь направился к Колизею. Там располагались ведущие на седьмой уровень врата телепорта. Прежде чем он вошёл, в его разуме вновь раздался голос хозяина. Подбежав к дому из залов арены, рыцарь увидел его, прислонившегося к стене и читающего книгу. «Ты вовремя». Айнс убрал книгу в бездонный карман и кивнул. «Нет нужды в приветствиях. Расскажи, что узнал». Это был уже третий раз, и рыцарь смерти научился докладывать кратко и по существу. «Понятно, для Ауры это Альбеда и Шалти, вот как. Что ж, они все стражи в конце концов». Но она не включила ни Юри Альфу, ни Пестонию Шотка и Кванку, ни Эклеа Эклер Эклею. Рыцарь Смерти покачал головой. Вот как. Я думал, они сдружатся, потому что всех их создали женщины. Ну, хотя бы насчёт Шалти, всё ясно. В конце концов, её создал перрантино Сан. Однако Альбеда, если их дружба началась после прибытия в Новый Мир, но она может и саморазрушиться изнутри, если мы не будем за ними присматривать, верно? Рыцарь смерти безвольно наблюдал за хозяином, прикрывающим рот рукой. Из-под ладони до него доносились обрывки речи, но в конце концов, все, что ему удалось различить, было. Нас совсем недавно забросило в новый мир. Нет смысла беспокоиться об этом, я все равно ничего не придумаю. Нужно просто держать это в уме и наблюдать за ситуацией. В каком-то смысле он просто тянул время. Спрошенный про Мара, рыцарь смерти ответил, и Айнс пробормотал понятно. Ну, поскольку Мар работает над этим, нет нужды говорить слишком много. Кроме того, незачем принуждать того, кто любит одиночество, выходить и общаться с другими. Эти вопросы в любом случае предназначались лишь для выяснения, не испытывает ли кто-нибудь чрезмерный стресс. Если мой вопрос вместо этого сам окажет на него давление, это будет всё равно, что ставить телегу впереди лошади. Ну, я присмотрю за этим, и кто знает, может лучше будет мне самому инициировать инциденты прежде чем они произойдут сами по себе. Возможно, стоит поговорить с главным библиотекарем, прежде чем Мар отправится завязывать дружбу с ним. Это может помочь. Наконец, выслушав о желаниях близнецов, Айнс принялся повторять, но ну, разве это не прелестно?» «Именно это я и желал услышать. Ясно, новые магические звери, значит. Их даже можно использовать для усиления Назарика. Неплохо. Что ж, Мар хочет того же самого. Так что насчет этих двоих я могу не беспокоиться. Следующий Демиорг. Помни, не говори лишнего, я рассчитываю на тебя. Рыцарь смерти поклонился телепортировавшемуся Аньзу и направился к следующему этажу. Часть 6. Воздух этого места выглядел до краснораскаленным. Алая лава текла подобно реке, бесчисленные пузыри, возникающие в ее потоках, громко лопались, достигая поверхности. Здесь должно было быть поле, наносящее урон огненной магией но поскольку его временно отключили, это место было просто очень жарким. Однако, несмотря на слово «просто», живым здесь пришлось бы нелегко. Обжигающий воздух за несколько секунд иссушил бы влагу в горле и на коже. Даже пот, едва проступив, испарился бы, вызывая непрерывное накопление усталости. Этому месту, полностью враждебному живым существам, идеально соответствовало описание «Адский мир». Но все же здесь жило множество существ, подданных Великой Гребнице Назарика, например, демонов. Многие демоны обладают невосприимчивостью к огню, даже опасная среда вроде этой никак на них не влияет. И действительно, очертания нескольких демонов можно было разглядеть в облаках дыма, низко и грузно висящих в воздухе.